Глава 29. Кого и куда мы должны будем сопровождать, спросил Антон. Ну, ты же хотел подойти к правителю. Да, но нас попросту не пропустит его охрана. Каждый, кто без основательно пробует приблизиться к нему, будет немедленно задержан. А это не касается лиц, которые сопровождают приглашённых, ибо так положено. Таков порядок. Продолжая негромкий разговор, мальчики подошли к входу. Здесь, чуть в стороне от него, стояла группа одетых похожим образом, точно в такой же расцветке, как и на мальчиках, часов, внимательно внимавших церемонии мастеру. В основном будильники и ходики. Антон уже кое-как научился их различать. Время от времени, повинуясь жесту руководителя церемонии, кто-то из них отделялся от группы и направлялся к новой группе приглашённых. вместе с которыми и удалялся в глубь зала. Минуя их, шестерёнож спокойно подошёл к входной двери и, дождавшись, когда в неё вошла очередная кучка гостей, повелительно кивнул им. Прошу следовать за нами, Антон замыкающий, отстранив жестом открывшего был рот будильника, он двинулся вперёд, ничуть не волнуясь за гостей. Правда, никто из них и не подумал что-либо возразить. Все быстро выстроились по ранжиру и двинулись следом. «Вам оказан особый почет. Два сопровождающих». Услышав эти слова, возглавлявший группу хронометр, важно приосанился и окинул всех прочих с нисходительным взглядом, мол, «Цените». Первый зал. Буйство красок и цветов. Проходя по нему, шестереныш комментировал гостям то, что они встречали на своем пути. Витраж работы знаменитого бригадета Анага истинное произведение искусства. Рекомендую вам обратить внимание на группу в нижнем левом углу. Только истинный мастер может так передать все чувства и мысли изображённых там персонажей. Сделав полсотни шагов, он кивнул в другую сторону. Знаменитая картина великого мастера Хронометра Кода исполнение предначертания. Вы несомненно сами можете оценить мастерство её исполнения. И так далее и тому подобное. Память мальчишки уверенно хранила в себе все эти многочисленные подробности. И как он только не путался. Многочисленные посты гвардейцев молча провожали их равнодушными взглядами. Они уже целый час выслушивали подобные пояснения. Трон. Трон правителя. Около него в почтitelной позе замерло несколько важных часов, внимавших тому, что соизволил говорить им часоглав. А чуть ниже и справа стояло ещё одно шикарное кресло, в котором, облокатившись о подлокотник, сидела Лера. Ей совершенно очевидно было отчаянно скучно. Она только что не зевала. Призываю вас склонить головы перед часоглавом. торжественно возвестил шестерёныш и сам склонился в вежливом поклоне все тотчас же поклонились как можно ниже только что ниц не падали все кроме антона и часоглав тотчас же обратил внимание на настоящую прямо фигуру ах вот ты где добрался стало быть и сюда оба мальчишки замерли на месте «Так», — осмотрелся правитель по сторонам. «Эй, стража, задержите-ка эту парочку». Секунда, и за спинами мальчиков выросли вооруженные гвардейцы, и нарушителей порядка крепко схватили за руки. «Прикажете казнить?» — деловития поинтересовался старший гвардеец. «Ну, прям уж сразу и казнить», — хмыкнул часоглав. «Нет у вас никакой фантазии и полета творческой мысли. Оставьте. Пока отведите их в сторонку». чтобы не мешались и не создавали неудобства гостям, а там посмотрим, что с ними делать. И он вернулся к прерванному важному занятию — являть собою облик всевластного и непогрешимого правителя. «Не обижать никого!» — приподнялась со своего места и Лера. «Обращаться вежливо и без всяких там...» Шестереныша и Антона оттащили в сторону и пихнули за стол. «Сидеть тут!» приказал гвардеец, положив руку на саблю, и без шуточек, а то и круговерть бала тотчас же покатило по привычной колее. Антон некоторое время сидел опустошённым. Как же так? Столько надежды на то, что он сможет увидеть сестру. Увидел? И что? А ничего. Ничего не изменилось. Лёгкое движение, гвардейцы расступились, и напротив мальчиша оказались Солнечные часы. Вы вскочил на ноги, Антон, но как же? Почему вас пропустила стража? А тут вообще кто-то может меня остановить? Удивились часы. Да если хочешь знать, они попросту меня не замечают. Меня вообще может увидеть только тот, кому я захочу показаться, а они Они просто чувствуют, что надо вовремя отойти в сторону и не мешать. Значит, вы можете меня провести к трону? Могу. Не чуть не удивился собеседник. Куда угодно могу. А зачем? Я хочу поговорить с часоглавым. У тебя была такая возможность. Что же ты молчал? Ну, растерялся. Как-то всё вдруг неожиданно произошло. Я вообще иначе себе всё это представлял. и подставил под удар не только себя, но и его тоже. Указали часы на шестёрёныше. Теперь и его ждёт суровое наказание. За что? Он ничего такого не сделал, только помог мне пройти на бал. Он нарушил установленный порядок. Это очень серьёзный проступок. Хотя у тебя есть пара минут, чтобы придумать оправдание этих ваших действий. Не уверен, что это поможет тебе, но вот ему, может И что тут выдумать? Какие найти слова, чтобы этот механизм его понял? Ведь солнечные часы даже и на механизм-то тянули с трудом. Не было там никаких шестерёнок и всего прочего, но они мыслили, что впрочем Антона уже совсем не удивляло. В этом мире ещё и не такое могло быть. Однако, как их убедить? Совершенно очевидно, что они тут пользовались какой-то непонятной властью. могли ходить где угодно, проходить сквозь ряды стражи, да и вообще. Стоп. Часы склонны к размышлениям. Да. Они любят обсуждать серьёзные вопросы. Но что мог спросить у них Антон? Скажите. Мальчик присел и испытующе посмотрел на собеседника. А вот это всё. Зачем оно? И он обвёл рукой вокруг. Странно, но часы его поняли. А что именно тебе непонятно? Ну, вообще весь этот мир. Как он возник? Зачем? От чего именно таким? Мы строили его под конкретного человека, под мастера Магнуса. Он был очень добрым, хотел спасти тех, кому не было места в его мире. Желал избавить их от болезней, дать каждому возможность прожить новую жизнь. Увы, ему самому было не суждено его испытать. Он внезапно умер. Наверное, попросту не выдержало сердце. И поэтому у Вильяма, ты его знаешь как часоглава, сердце механическое. Оно гораздо более надежное и долговечное. Он выдержит. Должен выдержать. Но как вообще получилось сделать так, что про этот мир никто не знает? В здешнее время течёт на несколько мгновений быстрее, и потому никто и никогда на земле не может ничего вспомнить об этом. Помнить можно то, что уже было, а как запомнишь то, чего ещё не произошло? Мы всегда на шаг впереди. Солнечные часы прошлись взад вперёд. Стража послушно расступалась перед ними, по-прежнему никого не замечая. Но ты ведь не только это хотел узнать, да? Да. Почему Часоглав? Он же так жесток. Потому что он наследник мастера Магнуса, первого Часоглава. Мир строился в том числе и для него тоже. И не стоит так уж сразу его обвинять. Все жители этого мира, ну, скажем, большинство из них это те, кого он когда-то спас, не дал умереть от голода или от рук врагов и обрёк на беспросветное существование тут. Часы усмехнулись. А у них самих ты спрашивал? Все ли они так уж недовольны происходящим? Нет, не спорим, какие-то отдельные настроения случаются и тут, но вспомни без времени. Несчастны ли те, кто там обитает? Много ли ты видел там печальных и стенающих? Каждый стал здесь тем, кем смог или хотел. Но Магда и Брок до твоего появления были вполне себе счастливы. Не ты ли стал причиной их бедствий? Это не так. Их убил Го, который был верным слугой часоглава и понёс заслуженное наказание. Его застрелили дворцовые гвардейцы. Не за это, вскочил с места Антон. Но ведь понёс же. Как видишь, справедливость всё же восторжествовала. И почему же тогда вы ничего не делаете? Мальчик мой, вздохнули часы. Представь Ты построил город со всем, что только не потребуется для его жителей. Пригласил сюда тех, кто был обездолен в другом месте. Дал им все. Ответствен ли ты за то, как они будут строить свою жизнь? Имеешь ли ты право на вмешательство? А вы, как строитель, вот именно, строитель, а не управитель и начальник всего». Для этого есть часоглав. Он ведь такой же, как и когда-то были они, и лучше может понять их чаяние и беды. Он человек, а не механизм. Антон какое-то время молчал, обдумывая слова собеседника. Хорошо. А зачем тогда часоглав приглашает сюда людей? Не тех, кому плохо. Он соблазняет их возможностью занять своё место. Конкурсы эти дурацкие. Любой механизм рано или поздно может выйти из строя. Это справедливо и в его отношении. Но в часах или механизме можно заменить шестерни. А что можно сделать с человеком? Вилли мычит себе замену. Но виноват ли он в том, что потенциальные соискатели не дотягивают до его уровня? И заметь, часы подняли руку. Он никого не обманывает. Сможешь выиграть? Получишь всё, а не сможешь?» Раздавшийся шум на секунду отвлёк внимание собеседников. К трону правителя подошла очередная группа восхищённых гостей бала. «Видишь?» — кивнули часы в их сторону. «Они счастливы и довольны. Что ещё тебе нужно? Они не понимают. Чего? Посмотри, там нет оборванцев и растерях. Все пришедшие достигли, и это очевидно, определённого положения в обществе». иначе бы их сюда просто не пригласили бы. Ну да, усмехнулся Антон. Чего-то я не наблюдаю среди них жителей бесконечного города. Часы только руками развели. Это их выбор. Никого туда насильно не загоняли. Они сами решили поселиться именно в данном месте. И никто, насколько я в курсе дела, не считает свой выбор неправильным. А что? Ты можешь им предложить? Я хочу вернуть домой Леру. Там уже все с ума, наверное, походили от горя. А она сама этого хочет. Так я же не имел возможности с ней поговорить. Постоянно кто-то вмешивался и меня начинали ловить, как какого-то преступника. А в чём моя вина? Какой закон мною нарушен? Я всего лишь хотел увидеть свою сестру. Солнечные часы призадумались. Хм. А в этом что-то есть. Ладно. «Пошли». И спокойно отодвинув рукой с дороги охранников, часы решительно направились к трону, таща за собой и мальчика. Никто и не подумал им мешать. А вот попытавшегося последовать за ними шестереныша осадили достаточно жестко и бесцеремонно. «А как же...» — обернулся в его сторону мальчик. «А он с кем, говорит, собрался?» Желчно поинтересовались часы. «Не многовато ли братьев?» Шаг, Второй часы отодвигают с дороги очередных участников бала на полуслове прерывая речь старшего группы. Вот твоя сестра. Говори. Когда же наконец всё это окончится? ворчливо произнёс, поднимаясь со своего места правитель, ведь только что распорядился его увести. А в чём, позволь поинтересоваться, лично он провинился? Суха спросили часы. Нарушил регламент приёма? И это уже повод для преследования. Лера рванулся вперёд мальчик. Ну хоть сейчас-то ты ведь никуда не уйдёшь. Поговорить-то мы ведь сможем. Но жилистая рука часаглава притормозила нетерпеливого говоруна. Это мы ещё посмотрим, кто и с кем говорить станет. Моего разрешения стало быть уже спрашивать не требуется. Пытаясь вырваться, Антон поднырнул под руку правителя и при этом зацепился за что-то. Рывок, что-то затрещало. И вот он уже стоит в паре метров от трона, а в руке зажата обрывок цепочки и какая-то странная фигурка. Птица? Ну да, крылья у неё есть. Ах ты ещё и бегать возмутился сейчас оглав. Стража! и он вытянул руку в сторону мальчика в повелительном жесте. При этом рукав его мантии чуть сполз вниз, и сразу же сильные руки стражников ухватили Антона за плечи. «Опять? Да сколько же можно?» Выворачиваясь из захвата, мальчик отмахнулся от стражника. Тот, в свою очередь, ударил его, но удар пришелся вскользь. Зажатая в руке птица выскользнула, полетела в сторону правителя, нырнула в проем мантии... Крак. Фигура часоглава внезапно пошатнулась. Он сделал пару неуверенных шагов, остановился и медленно осел на пол. Все замерли. Первым около него оказалась Лера, а вторым, как ни странно, Антон. Наклонившись к лицу правителя, девочка прислушалась. Он не дышит. Как это? Сильные руки раздвинули детей в сторону. Солнечные часы присели около лежащего часоглава. Мгновение, и расстёгнут камзол на груди, отодвинуты складки мантии. Под правой рукой виднелась коса торчащей откуда-то крылом птица. Сердце. Его механическое сердце остановилось. Так надо вытащить эту этот медальон, рванулся Антон. Быстрое движение, и птица зажата в его руке. Но ничего не изменилось. Лежащий по-прежнему оставался недвижим. Этого мало покачали головой и часы. Надо запустить сердце. Так? Этого здесь никто сделать не может. Вообще никто. И не только здесь. Это вообще невозможно, если хочешь знать. Механическое сердце запускается специальным устройством. И один раз. Если оно встанет, все. Так он умер? Не веря своим словам, прошептал мальчик: "Да. Часоглав мёртв?" спросил кто-то из придворных. "Кто это вам сказал? Вы привелись во весь рост солнечные часы. Умер Виллиам, а часоглав вот он". И они указали рукой в сторону Леры. "Сколонитесь перед правителем". Стихла музыка и говор. Все присутствующие, включая охрану, Медленно опустились на одно колено, почтительно склонив головы перед новым часоглавом.